Глава 7. Настало другое утро и другой школьный день. Тация вместе с Миюки вышел из станции, они собирались встретиться со своими друзьями, чтобы затем вместе пойти в школу. А один из друзей оставил их в начале года, на прошлой неделе ушел еще один, но кроме этого с самой весны ничего не изменилось. Но этим утром Тацую ждало нечто иное. Прежде чем они нашли друзей, из-за турникета их окликнула О её присутствии Татсу и Миюки узнали еще до того, как она заговорила. В это время станцию станции в основном использовали ученики и персонал первой школы. В отличие от старых поездов общественного транспорта, сейчас на станции редко можно увидеть большую толпу пассажиров. Тем не менее, чтобы не мешать время от времени пребывающим ученикам, они направились к тому месту, где Маюми стояло у стены. На них обратили внимание более чем несколько учеников, но они не были чрезмерно обеспокоены. Нет ничего особо чудного в том, чтобы предыдущий президент школьного совета поговорил с текущим вице-президентом. К тому же брат вице-президента был фаворитом предыдущего президента, хоть и по слухам, в первой школе это было хорошо известно. По правде, там не было даже разговора. Таца и Меюки не присоединились к ней, чтобы вместе пойти в школу, они просто прошли через турникет. Майюми лишь сказала «После школы зайди во вторую комнату клуба пересеченной местности» клуб пересечённой местности или, по-другому, клуб игр на выживание с боевой магией. В одно время его членом был Кацта. Их вторая комната с молчаливого согласия служила неформальным местом встречи. Знавшие об этом также знали то, что Кацта продолжал лично ее использовать, даже когда ушел из клуба. Конечно же, когда появился Таца, его уже ждали Майюми и Кацта. «Ты один?» – спросил Кацта. Но удивлен был не только он, Удивлена была и Майюми. «Да, вы ведь позвали лишь меня». По правде, Миюки решительно хотела его сопровождать, но он каким-то образом сумел ее отговорить. Цена была не такой уж и большой, он пообещал повести ее в десерт-бар. Причем было очевидно, что Тация пришла один. Хотя Майюми действительно позвала лишь Тацию, она не ожидала, что Миюки в самом деле не придет. Но несмотря на это, она сразу же перешла к делу. тация -кун". «Прошлой ночью ты выходил из дома?» Тацу ожидал такой вопрос. «Выходил». «Он не добавил. И что с того?» «На мотоцикле?» «Да». Обычно, если человек пытается кого-то обмануть, он станет более разговорчивым. Однако Тацу не нужно было притворяться многословным. «Могу я спросить, где ты был?» «Скорее, это Майеми ломала голову над тем, как лучше к нему подойти. Она не была столь варна или опытна, чтобы его так тонко прощупать». Кацта, который ожидал рядом с ней, похоже, это вообще не беспокоило. Мне позвонил Юшида. Он встретил вампира и видел, как за ним гнался неопознанный волшебник. «Такими темпами это еще долго будет продолжаться», — подумал Таце, решив добровольно продвинуть разговор. Когда Майюми изумленно моргнула, он и бровью не пошевелил. Даже более опытный взрослый, например, отец Майюми, с трудом бы прочел его лицо. Она понятия не имела, о чем он думает. Это лишь разожгло тревогу Маюми, и психологическая защита дрогнула. «С каких пор?» Возможно, решив поддержать Маюми, а возможно и нет, Кацто задал вопрос вместо неё. «Лишь вчера. Мне позвонили, вот я и помчался. Я не участвовал в настоящих поисках вампира». Так как Кацто не спросил, для чего его позвали, тот в ответ решил это упустить. К тому же он не хотел выяснять, что об этом думают кацта и Маюми. «Вы двое ведь знаете, что на сайте из Колосса-1 я напали?» Они не могли этого не знать. Татсо больше заявлял, чем спрашивал. Ответ был, конечно, утвердительным. «Выяснить, что именно происходит, хочу не только я. Пока виновники не будут найдены и задержаны, мир не наступит. Не имеет значения один вампир или их несколько, заразна они или нет, самое меньшее, что мы должны сделать, паралить на этот свет». Пока говорил, Татсо смотрел на них двоих, но сейчас перевел взгляд на одну Майюми. вы должны хотя бы сказать, как много знаете о положении или что собираетесь делать дальше, иначе я не смогу помочь». Видимо, они не ожидали, что он так захватит инициативу. Вздохнув, Майюми посерьезнело. «Тацэ-кун, если ты пообещаешь помочь, мы с радостью расскажем все, что знаем. Ты ведь никому об этом не расскажешь, да?» «Договорились». Тацуя сразу же согласился на предложение Майюми, Что она и желала услышать, но не сумев понять его истинные намерения, она просто на него уставилась. «Значит, ты присоединишься к нашей поисковой группе?» «Это я и имел в виду». «Но почему?» «Так внезапно?» «Ты ведь уже видел уведомление конференции?» Произнес Катста. Семья Игуса и Дзюмонзи совместно создали команды «Вампирской охоты». Запрос о сотрудничестве был направлен главам 10 главных кланов, 18 дополнительным семьям и 100 семьям не связанный с номерами, никак не мог его увидеть, не говоря уже о простом ученике старшей школы, однако Кацто по существу говорил, будто это уже был состоявшийся факт. «Я ведь даже не из ста семей. Я считал, что это не мое дело». Тацу я даже не попытался скрыть, что действительно его видел. В конце концов, не так уж и трудно получить несекретные уведомления. Однако, если меня попросили прямо, это уже совсем другая история. Ответ был довольно расплывчатым, Хотя в нем не было ничего необычного или особо странного, поэтому Майоми и Кацто пришлось его принять. Майоми было более опытно в обращении с ужасным характером Тацы. Ты уверен? Ведь перед сотрудничеством необходимо раскрыть информацию. Если никто из нас не пойдет на уступки, мы ничего не добьемся. Кроме того, если вы уклонитесь, я легко могу сделать то же самое. Его слова были слишком прямыми, но казалось, что в них был какой-то скрытый смысл, на что Майоми сухо усмехнулась. Казалось, что она хотела что-то утаить, но по большей части, похоже, просто хотела, чтобы все закончилось. Поняла. Тогда я расскажу тебе все, что мы уже знаем, но перед этим могу я кое-что сказать. Что? Тацо-кун? У тебя ужаснейший характер. Из информации, которой поделилась Маюми, Тацо узнал в частности следующее. Первое. Масштаб ущерба. Он намного превысил его предыдущие ожидания, но пока еще кажется, был не критическим Второе. Все менее и менее вероятно, что это работа одиночки. Тация уже рассматривала возможность сообщников, но о том, что вампиров множество, он не подумал. И последнее. Присутствие третьей силы, которая вмешивалась в старания Майюми остальных. Сначала Тация подумала о группе Эрики, но когда услышал подробности, вскоре понял, что это совершенно другая группа. Тация особо досаждали второй и третий пункты. Этот волшебник в маске был, вероятно, одним из тех, кто мешал поисковым отрядам. К тому же он вполне мог предположить о том, кто они на самом деле. Но он не мог понять их мотив, почему они это делают. Он чувствовал, что как только поймет, все будет намного проще, но лишь еще больше начал раздражаться. «Что вы будете делать, когда одного поймаете?» Чтобы не застрять в карусели этих мыслей, Татсоя сменил тему. Хотя он обещал лишь сотрудничество, он не мог просто проигнорировать то, что будет после. «Допросим, выясним истинную личность и цели». «После этого...» «Оно будет уничтожено». Кацто закончил предложение Майюми. Что ж, Тация -то тоже особо не хотел услышать фразу «Уничтоженная из уст старшей школы», поэтому он не посчитал Кацто мягким или наивным. Кроме того, человечность – ни одна из сильных стран Тации. Ни на деле, ни в мыслях. «Понял. Итак, что я должен делать?» «Сопровождать нас, полагаю?» «Если возможно, с этой ночь?» «Не отшиба. Действуй по своему усмотрению». Пожалуйста, сообщи, если что-то найдешь. Когда Кацто перебил ее указание, Майоми просто молча на него уставилась. В ее глазах не было неудобства, но была впечатляющая подозрительность. Понял. Если честно, для Тацуи было бы проще следовать указаниям Майоми. В любом случае, он никогда не был серьезен, когда обещал о сотрудничестве, так что без колебаний кивнул на слова Кацта. Не раскрыв ничего своего и услышав все, что хотелось услышать, Тация покинул их двоих. Когда шагитацию уже были не слышны, в качестве мер против шпионов в комнате были установлены скрытые микрофоны. Моими заговорила. Диман Зикон, почему ты сказал Тацу и Куну действовать одному? Она его не упрекала, она просто не могла понять. Я подумала, что так будет более эффективно. С уверенностью ответил Кацта. Но такими темпами не пойдет ли он просто к семье Тиба? Моими знала, что группа Эрики действует упреки предупреждению. Хотя 10 главных кланов – лидеры, они не устанавливают правила, они не могут легко принуждать к своей воле или разбрасываться наказаниями, но в обстоятельствах, когда могут показаться тени иностранных держав, быть упрямым и делать все по-своему, лишь добавит еще больше беспокойства. Хотя сотрудничество Тиба, Эрики и Йошиды Кихика было неизбежным, моими пыталась хотя бы брата и сестру, Тацу и Миюки, держать в поле зрения. «Честно говоря, так оно, видимо, и будет». Однако кац отмахнул беспокойство Майюми. «Пока мы будем честны, Шиба также нас не предаст. Такой он человек. Значит, абсолютная форма равного обмена? Какая тонкая надежность? Даже кодекс самураев исходит от покровительства и долга. Или равного обмена? Я бы сказал, что это гораздо надежнее, чем слепое подчинение. И от лежащей в основе абсолютной преданности подчинения. Этого нельзя ожидать от Тата и это не то, что подходит первому». Когда Катста кивнул, Маюми, удовлетворенная, кивнула в ответ.